Физелем, мягко говоря, было до ужаса плохо, и вовсе не из-за горящих внизу полей, ладно уж с ними, плевать на этих людей, плевать на них всех, а с поставками рваные крылья дракона справятся как-нибудь сами, придумают, обхитрят и еще перехитрят. И уж нестабильность с этими тяжеленными бочками, которые пришлось толкать ему лично, а не прочему сброду на этой летающей штуковине, первый и последний раз, когда он этим занимался. О нет, загвоздка таилась в другом. Испражненца мутила. Мутила так сильно, что лицо позеленело, приобрело оттенок плесени, и густой, видавший лучшие годы. Теперь-то самопровозглашенный император достиг максимального сходства со сказочным королем гоблинов, разве что грязи, жезла палки и короны не хватало, хотя и то вранье. Корона на голове фюзеля... Красовалась всегда, сияла фантастическим маяком, но видна была лишь ему одному. Этого, конечно, было достаточно. Такая огромная высота, потом ледяная вода. Теперь постоянные покачивания из стороны в сторону. А сейчас, как назло, не получалось найти дорогу обратно на верхний ярус. Испражнен сплутал, ничего не понимая. «Да и эта штука на его спине!» Как они сказали на всякий случай, если всем придется падать, зудило и мешало. В голове с новой силой закрепилась уверенность. Теперь он просто обязан раздавить ноги из глины, оплавить их надежды, обуглить шансы на дальнейший успех, потому что иначе все его старания и страдания не переносил ни первых, ни вторых, пройдут зря, обратятся дымом, погашенной свечи. Грандиозные планы рухнули, башни и спичек, когда. Драконы резко мотнуло в сторону, а фюзеля чуть не стошнило. Вновь разогнувшись и обретя баланс, испражненц отцепился от обшивки, чтобы протереть заплывшие глаза и этим самым глазам поначалу не поверил. Ближе к драконьему хвосту сам Фюзель этого, конечно, не определил, стояла тоже, держась за металлическую обшивку просвора попадамс. Посвистывал ветер. Боковины ничем не закрывались, были рассчитаны на то, чтобы зайти на борт и так же просто с него спуститься. Фюзель подольше поморгал, чтобы убедиться, что это не галлюцинации за высоты, не нехватки кислорода. А потом так воспрял духом, словно тошнота наконец отступила и уступила место эйфории, преподнеся царский подарок. Второй раз за день. Что же, третий раз в лотерее жизни точно не выигрывают. сломая их, напомнил испражнен свою установку, и только потом уничтожь. Шаги его тут же стали уверенней. «Кого я вижу?» Раскинул он руки, чуть не свалившись. «Просфора, попадамс! Давно не виделись просфора! Спасибо за чудесные гематомы на лице, надеюсь, Альвио уже стал кучкой пепла». Девушка среагировала не сразу, видимо, не поверила собственным глазам. Как только осознала происходящее, до ужаса разозлилась так, что зубы свело. «Не ожидала увидеть вас здесь». Откашлялась она, попятившись. Встречи с Визелем ни к чему хорошему обычно не приводили, тем более в этот раз магической карамелью рядом и не пахло. «Новый костюм?» Испражненца дернул мундир, делая вид, что ему максимально комфортно. Позеленевшее лицо выдавало с головой, все равно, что пьянчуги для внешней трезвости, втягивать живот и делать умное лицо выйдет только хуже. Я и сам не особо ожидал оказаться здесь. Замечания про костюм он проигнорировал, но обстоятельства вынудили. сама знаешь, какие касаемые меня и тебя. Вы чуть не спалили ноги из глины и уже пытались меня прикончить. Когда девушка говорила с теми, кто одним видом своим вызывал у нее отвращение, Фразы хлестали темными кнутами, как-то сами собой. По тем же самым делам. По тем же самым делам. И очень жалею, что не прикончил, ни я, ни мои парни. И что ваш проклятый кабак не сгорел к нестабильности. Надулся испражненц, наступая. Все из-за в и Альвио дважды. А представляете, как бы это все сэкономило на нашем предприятии, на нашей империи. Просфора сглотнула. Увидела трухлявую корону на голове фюзеля. «Ваша империя?» «Ваша империя...» Начала была она, но испражненц резко перебил. «Моя империя, да, теперь имеет все шансы на свое рождение. Потому что война сделает свое дело, и из пепла, который она оставит за собой, я создам то, что планировал. Никаких ног из глины, никаких, в конце концов, попадамсов!» Тут он улыбнулся, и желтые зубы, казалось, даже реальность окрасили в болезни на желтый. Фюзель был совсем рядом. Просфора уперлась в обшивку и уже не знала, куда шагать дальше впереди из справа и слева свистящий ветер и высота. «Думаете, это вам поможет?» «Вы видели, что было внизу?» — хихикнул он. «Вы видели Колемов? Не сомневайтесь, поможет. Я слишком долго терпел и ждал. Терпел всех идиотов-сотрудников, вас и вашу идиотскую забегаловку с идиотскими идеями. Терпел все эти выдумки Кейзера. Жизни пора вручить мне. Хотя бы утешительный приз, так уж и быть, гран-при, я готов подождать еще немного. Но дракон расправляет рваные крылья просвора и начинает это делать прямо сейчас». Девушка даже не догадывалась, что дальше все случится именно так. С неестественной для него скоростью. Фюзель кинулся на просфору, вцепился в нее и стал толкать в сторону края, за которым начиналось небо. Девушка, конечно, пыталась сопротивляться, преуспела бы, если бы непокидающие тело силы, мокрый свитер, холодный ветер и такое невероятное бессилие, что даже крикнуть не получалось. Пападамс понимала, что злоба, алчность — стартовые предустановки, с которыми каждого человека упаковывают в заводскую коробку. Другой вопрос в том, на какие параметры их потом выкрутят. Но это решается уже после. Ползунки дергаются на протяжении жизни. Девушка знала эти вихри и чернил эмоций в себе, чувствовала, сталкивалась. Но в испражненце этого оказалось столько, что казалось... Он давно должен был перегрузиться. В уши ударил громкий ветер. За бортом хлопали мертвые крылья. Просфора из последних сил держалась за обшивку, расставив руки в стороны. Фюзель ослабил хватку, явно наслаждаясь своим положением. Девушка заглянула ему в глаза, думала, что увидит там, как и положено, искру безумия. Но они оказались мутно-стеклянными, матовыми с призрачной дымкой прагматизма и рационализма внутри, будто столкнуть человека все равно, что пересчитать золотых философов. Руки устали держаться. Испражненц опять улыбнулся. «Ну что почти что хрюкнул он. «Да здравствует император! Да здравствует империя!» Да и разбежался. Просвора толком ничего не успела понять, только увидела, что Фюзеля... Резко оттащили в сторону, и тут же воспользовалась моментом, чтобы шагнуть вперед и вновь прислониться к холодной металлической обшивке. Только потом, успокоившись, девушка разобрала, что Хьюги оттащил испражненца. «Какой нестабильности вы творите?» — возмутился Фьюзель. «Мы с вами заодно!» За это он получил кулаком в лицо. Из носа потекла струйка крови. «Я не сталкиваю девушек с огромной высоты». Прикрыв нос одной рукой, испражнен скрикнул «Это наше личное дело, и вообще ее здесь быть не должно! Все попадамцы такие идиоты!» «Нет, это наше личное дело, даже не подумай трогать мою племянницу!» Дядя закатал рукава мундира и хихикнул «В конце концов Кейзер мне приказал избавиться от нее!» Просфора услышала, испугалась пуще прежнего «Нет, дядя, только не сейчас!» — Тогда я прямо сейчас пойду и доложу ему об этом. — И об этом? — он убрал руку от носа. — Тоже. — Куда же вы теперь пойдете, господин испражненц? — Правильно, никуда. — Точно говорил барбарю, от вас ничего хорошего, вы сами ничего хорошего. — Но я столкнул эти бочки, когда вы не смогли, — взбрыкнул самозванный император, — когда вам не хватило духу, потому что вы последний идиот. Попадамс ударил еще раз. На этот раз испражненц успел закрыть лицо руками, но не заметил, как сильнее засвистел ветер. Хюгги подвел его к краю. А вот теперь точно начался повод для паники. «Но я я я важная персона в Мельхольме, и я пожертвовал двух големов». «О да, императорский вклад». Хюгги подошел вплотную. Расставив руки, как просфоры, испражненц вцепился в обшивку. «Что вы собрались делать?» «То, что должен был, и тогда, и сейчас». Даже хилая оборотка, неухоженная поросль кустарников дяди просфоры, сейчас казалась угрожающей. «Вы же не будете?» Кьюги придвинулся к испражненцу вплотную нос в нос. «Я убивал Грифонов». Он не сказал это, а будто очертил дыханием. «Я убил всех их». «Нет, вы же не собираетесь!» «А вы куда хуже». Хьюги Попадамс со всей силы толкнул Фюселя. Тот не удержался и полетел вниз, растекая воздух, приближаясь к земле. Не успел открыть предохранительный ранец, потому что не запомнил, как, зачем ему, без пяти минут... Хозяину грандиозной сети таверн — это знать. Он даже закричать толком не успел, только проклял все и вся. Потом ему показалось, что за спиной раскинулись огромные зеленые крылья. Фюзель-испражненц рассмеялся, вкушая свой триумф. Взмахнул ими. Ничего, что они оказались рваными. Сделал рывок. Еще. Еще, еще, а потом мир поглотила обжигающая тьма, и только золотистая корона освещала этот мрак, из которого нет возвраты, да и та погасла слишком быстро, на поверку оказавшись обычной безделушкой. Хюгги смотрел вниз до тех пор, пока фюзель не скрылся в бушующем пламени, потом тяжело вздохнул и подбежал к просфоре, Которая понимающий сидела, обмякнув. С тобой все в порядке. Он потряс девушку за плечо. Вы только что столкнули его. Мне не первый раз пришлось убивать. Перед глазами Хьюги вспыхнул и мгновенно погас тесак. Но ну, теперь точно в последний. Девушка успокоилась. Боюсь, только замялся дядя, это бремя переляжет на твои плечи. В каком смысле? Попадам стянул что-то сплющенное наподобие рюкзака, такое же, что торчало на спине испражненца примитивный аналог парашюта, который император яростно дергал в первые минуты падения. «Держи», — сказал дядя без лишних слов. «Что это?» «Просто держи. Надень его на спину и дергай вот эту веревку, когда все сделаешь. Ты хотела остановить войну. Боялась, что не сможешь, потому что это просто ты, но ты сможешь, я скажу тебе как...» «Просто... просто...» Он прошептал ей на ухо. «Но тогда они все погибнут!» Вскрикнула Просфора. «Я так не могу, ведь тогда, тогда будет как с грифонами!» Девушка похолодела. Хюгге улыбнулся и похлопал ее по подобию рюкзака на спине. «У них тоже есть это у всех. Они справятся, они ведь не испражненцы. Девушка задумалась. «Просфора, единственная просьба, последняя!» Дядя вдруг опустил глаза, не дожидаясь ответа и ничего не объясняя, подошел к краю, за которым свистел холодный ветер, к краю, с которого только что свалился испражненц. «Толкни меня». «Что?» «Я прошу тебя, сделай это, просто я не знаю... Не знаю, как будет дальше. Нет другого выхода. Но... но вы же это же...» «Это мой окончательный выбор, теперь точно». Он улыбнулся, борода стала еще более жиденькой. «Ради грифонов, ради той драконихи, ради меня. У моей истории ведь и не может быть другого конца. Призраки не оставляют меня. Я так часто слышу, как хлопают их крылья, это загробное шуршание. И они не отпустят меня, какой бы выбор я ни сделал, какой бы кроме этого...» Просфора замерла в оцепенении. «Вот так взять и толкнуть родного дядю за грань...» Не пускай он творил страшные вещи, но это ведь не повод выпускать наружу свою черноту. Делать то же, что тогда в пещере совершил Кейзер с драконихой. Убивать. В глазах дяди читалась мольба, и твердая решимость сталь со слезами. Дядя Хюкки, прошептала она, подходя ближе. Простите, не извиняйся. Просвора зажмурилась, чтобы не видеть и толкнула хиги попадамся. Тот полетел за борт. В полете он закрыл глаза и расслабился так, как в теплой кровати перед сном, пока за окном метет суровый горный снег, такой холодный, что от одной снежинки, кажется, коченеешь с головы до пят. Сознание растворялось в мутном омыте, полузабытых воспоминаний, страхов, призраков прошлого, пламени и наступающей боли. Этот клубок цветных ниток плел перед глазами нечто странное, непонятное, но среди сюрреализма Хьюги попадам с ясно увидел грифона, живого, с мощным клювом, с золотистым оперением и прекрасными крыльями. Хьюги скукожился от страха, зная, что сейчас будет, вспоминая летящие от его рук головы. Грифон щелкнул клювом, взмахнул крыльями и положил мягкое, как самый воздушный в мире плед, как летнее облако, крыло на голову Хьюги Пападамсы, на его дурную голову столько всего наворотившую. И вот тогда Хьюги понял, что все кончилось.